щальные деньги. В декабре журнал Нью-Йоркер опубликовал мой рассказ, и мне действительно заплатили около 4.000 долларов. Лин Фарбер казалось взволнованный и счастливый. Я тоже, разумеется, был доволен, но всё-таки меньше, чем предполагал. Слишком долго повторяю, я ждал этой минуты. Но ну, деньги, естественно, пришлиs очень, кстати. Как всегда. Все меня поздравляли. Говорили, что перевод выразительный и точный. Затем мне позвонил редактор Нью-Йорка. Сказал, что и в дальнейшем хочет печатать мои рассказы, интересовался, как я живу. Я сказал: "Извините, у меня плохой английский. Вряд ли мне удастся выразить свои переживания. Я чувствую себя идиотом. Надеюсь, вы меня понимаете?" Редактор ответил: "Всё это даже американцу понятно". Деньги, полученные в Нью-Йорке, мы к собственному удивлению, истратили разумно. Жена приобрела в рассрочку наборный компьютер за 9.000, сделала первый взнос. Заказы мы надеялись получать у русских издателей. Например, у Карла Проссера в Ардисе. И он действительно сразу прислал моей жене выгодную работу. Лин Фарбер взялась переводить следующий рассказ В эти же дни ей позвонил литературный агент. Сказал, что готов заниматься моими делами. Он интересовался, есть ли у меня законченная книга. Линфарбер ответила, как минимум, штук пять. Агента звали Чарли. Я сразу же полюбил его. Во-первых, за то, что он не слишком аккуратно ел и даже мягкую пищу брал руками. Для меня это было важно. Поскольку в ресторанах я испытываю болезненный комплекс неполноценности, не умею есть как следует, боюсь официант, короче, чувствую себя непрошенным гостем. А с Чарли мне всегда было легко, хоть он и не говорил по-русски. Уж не знаю, как это получается. К тому же Чарли был розовым, левым. А мы, российские беженцы, правые, все как один. Правее нас, как говорит только Стенка. Значит, я был правым, Чарли левым. Ну, мы великолепно ладили. Я спрашивал его: "Вот, ты ненавидишь капитализм. Почему же ты богатый? Почему живёшь на 74-й улице?" Чарли в ответ говорил: "Во-первых, я, к сожалению, не очень богат. Хотя я действительно против капитализма, но капитализм всё ещё существует, и пока он не умер, богатым живётся лучше". В юности Чарли едва не стал преступником. Вроде бы и его даже судили. Из таких, насколько я знаю, вырастают самые порядочные люди. Я отвердил: "Спасибо тебе, Чарли. Вряд ли ты на мне хорошо зарабатываешь, значит, ты идеалист, хоть и американец". Чарли отвечал мне: "Не спеши благодарить. Сначала достигни уровня, при котором я начну обманывать тебя". Я всё думал. Бывает же такое. Американец, говорящий на чужом языке, к тому же розовый, левый, мне ближе и понятнее старых знакомых. Загадочное дело человеческое общения.